Часть третья. Совет мертвых. «Ад нужен не для того, чтобы злые получили воздаяние, а для того, чтобы человек не был изнасилован добром». Николай Бердяев. Глава первая. Роза и пентаграмма. Город Киркук. Северный Ирак. «Ну, долго там еще, ваш брод. Простите, нам обедать не пора!» Голос Малинина прозвучал в мраморных лабиринтах подземелья грустным эхом. И он и Калашников двигались на четвереньках, стены радовали могильным холодом, рты напарников окутывали облачка пара. С усилием сдинов очередной, десятый по счету мельничный жернов, скрывающий вход в хранилище, Маленин окончательно приуныл. Он едва видел во тьме, глаза разболелись от пляшущего света фонарика, а нарисованные на стенах рыбы заставляли жестоко ностальгировать о копченом леще и других вкусовых приятностях. Рано утром Калашников пообещал посещение ресторана с безлимитной водкой, но туда так и не успели заехать. Сердце Маленина разбилось пересадка в Стамбуле на Атлас-Джет, рейс до посадка, виза в аэропорту в паспорт, точнее чернильный штамп, разрешающий иностранцам пробыть в Ираке 10 дней. Представитель шефа в Эрбиле оказался толстым усатым ассирийцем. Ашур не проявил гостеприимства, для познания лишь показал татуировку на левой руке, рогатая голова. Калашников шептом объяснил Маринину, что Ашур видимо, поклонник весьма древнего культа, разделившего Африку и Месопотамию на две части. Кто-то изображал на руке ангела, а кто-то — демона. «Отсюда, братцы, пошла традиция египетских фанатов кудесника», — сообщил Калашников. «Они после крещения крест не носят, а татуируют его на руке. Крест кто угодно надеть может, а тут прямое доказательство веры». Служитель демонов, не обронив улыбки, снабдил посланцев шефа необходимой экипировкой. АК-47, сумку в качестве бонуса положил гранатомет Муха, гранатами и двумя фонариками. Проводив Калашникова и Малинина до базара под крепость Вербиля, встав рядом с бьющими фонтанами, Ашур кому-то позвонил по мобильному. Через пять минут прибыло такси «Белая Волга» с рыжей полосой на багажнике. В свое время, по причине международных санкций, властитель Ирака Саддам Хусейн закупал автомобили в России. Поедете до Киркуха!» — грозно объявил Шур. — «Это недалеко!» Целый час, утомленный жарой и отсутствием водки, Малинин смотрел в окно. Мимо пронеслись блокпосты, выжженная солнцем земля без единой травинки и горящие факелы нефтяных полей. В Киркуке Калашников расплатился с таксистом новенькими динарами и нанял другую машину. Белая пыль висела в воздухе, похрустывала на зубах. Улицы Киркука тонули в мусоре, такси ехало огородами по переулкам среди обветшавших домов. Стены испещряли следы пуль. Утром в разных районах подорвали сразу три автомобиля с бомбами в багажнике. Обгоревшая резина на асфальте мешалась с запекшейся кровью. Потные солдаты на блокпостах разглядывали машины через прицел автомата, а водитель до упора поднял стекла на боковых дверцах, невзирая на ужасную духоту в салоне. — Чтобы люди не услышали, как мы говорим по-английски, — объяснил он. Могут убить. Любой даст очередь в лобовое стекло. И спаси Аллах!» У крепости на Носора дежурила охрана. Дежурство заключалось в борьбе с мухами с переменным успехом и поглощении литров чая. Вход в крепость для иностранцев был закрыт, но Алексей, отозвав офицера в сторону, решил проблему с помощью долларовой бумажки. Желтая, как песок, крепость возвышалась над Киркуком, предоставляя отличный обзор окрестностей сквозь бойницы для лучников. Факелы нефтяных скважин на горизонте коптили небо жирным дымом. Лучше всего просматривался базар, самый дешевый в старом городе. Копаша среди отбросов сотни людей пытались продать друг другу китайское барахло. Районы были разделены вышками, в будках застыли пулеметчики. «Проклятый это город, братец!» — обернулся Калашников к Малинину. «Тут живут всего три общины — курды, арабы и туркмены. Каждая улица враждует соседней, но никто отсюда просто так не уйдет. Месторождение нефти вокруг на миллиарды долларов, поэтому кровь будет литься бесконечно». — Это их голос наказал за свинское поведение, — с убежденностью сказал Малинин. — Потому как басурмане. Были бы они православные, пили б водку, как все люди, и были бы им их проблемы глубоко до фонаря. Отказавшись от услуг проводника, они спустились в катакомбы. Калашников резко остановился. Привстав с колен, он, водя фонарем из стороны в сторону, рассматривал древний символ — льва — держащего в зубах стрелу. Они ползли по холодным катакомбам уже три часа и без какого-либо результата. Древняя крепость Киркука представляла собой целый город. Наверху расположились мавзолеи, мечети, арки с резными по камню цитатами из Корана, старая сирийская церковь в окружении остатков жилых домов из темно-желтого песчаника. Но все это... Полнейшая ерунда в сравнении с тем, что им довелось увидеть внизу, в подвалах цитадели. Каменные лабиринты скручивались и извивались. Уже через десять шагов, казалось, превращались в бесконечный, однотипный серпантин. Не раз и ни два за время своего пути Калашников и Малинин натыкались на сухие скелеты в истлевшей одежде, безымянные бедолаги, на свою голову влезшие в катакомбы за сокровищами, но не сумевшие выбраться наружу. Похоже, напарники забрались очень далеко. Маленин, едва глянув на льва, потерял остатки терпения. — вож брудь! — проскулил он. — Ну, может, прервемся на минутку? — Подождешь, — спокойно ответил Калашников. По самым скромным подсчетам они спустились примерно на двадцать этажей. Туннели, подсказки и снова туннели. Кто построил эти лабиринты? И не попадут ли они отсюда прямо к центру земли? Очень может быть. Подземные города Кападокии, например, насчитывают 25 этажей. Это еще только те, что успели откопать археологи. Система в чем-то одинаковая. И там, и там шахты вентиляции для свежего воздуха. Но это совсем не утешает. Часами карабкаться по узким коридорам, согнувшись и набивая шишку за шишкой, весьма сомнительное удовольствие. — Как подумаешь, что еще обратно лезть. Повеситься хочется, — брежал Малинин. — Ваш бродь, за каким хреном мы в кромешной тьме и холоде время тратим? Вспомните этого, как его растудыть? Козлака Мопса! Вот мужик был правильный, по лабиринтам нигде не таскался, сиживал в кабинете, трубочку курил, до да преступления подлец играючи распутывал. Калашников пощелкал фонарем у каменного льва. Ты видишь, братец, стрела у этого зверя в зубах сломана, указывает вниз. Предыдущее изображение речная рыба тоже было со стрелой. От нее мы и попали ко льву. А рыба, чтоб ты знал, тайный символ первых последователей кудесника, «эчиэт» по-гречески, что означало «кудесник, сын Божий спаситель». Понятно, к чему я клоню? А, ну да, что тебе может быть понятно. Сменим тему. Упомянутый тобой Шерлок Холмс жил давно и в Англии. Тогда был в моде камерный детектив. Сейчас время другое. Для мистики нужен экшн-драйв, таинственные события. Стиль Конан Дойла больше не популярен. Читатели нынешние уснут, пока рассказы читают. А теперь будь осторожнее и придерживай голову. Опять шишку набьешь. Они полезли вниз по каменному коридору. — И нафига нужна вся эта мистика? То и дело, ударяясь о потолок, страдал Малинин. — Вот придумали тоже. — Эх, и хороший-то был у мопс-вариант. Сидишь себе, на скрипчке играешь, а преступления, знаешь, себе распутываются. А тут... ты, вашу ж мать! Ты стреляешь, в тебя стреляют, огонь с неба летит, бегаешь, как бешеный, по подземельям лазаешь. Кто такие каноны в литературе изобрел, а? Зажрался народец! Коридор вывел их в небольшую каменную пещеру. С потолка капала вода. Калашников осветил стены фонариком. Снова животное, на этот раз обезьяна. Стрела у нее в зубах показывает влево, и на вид совсем короткая. — Ну чего поделаешь, братец, такая сейчас жизнь, — сказал он, поворачивая за стрелой. — Приключенческие книги популярны, поэтому нам требуется частая смена декораций, чтобы аж в глазах мельтешило. Постапокалипсис там какой, провалы во времени и прочие сложности. А бы мы с тобой сидели в Букингемском дворце на балконе с видом на Темзу и с умными лицами рассуждали о дороговизне овсянки, так такую книгу никто не купит. Ты лучше не ной попусту, а соответствуй образу. Ходи и бубнишь нить мистической, типа «это место проклято». Не хочешь? — Напрасно, братец, напрасно. Откуда тебе известно? Может, сейчас вскроются гробницы в стенах, и оттуда египетские мумии полезут? Или еще кто похуже? — Зачем? — испугался Маринин, стуча зубами от холода. — В приключенческих книгах, братец, обычно не объясняют, зачем. Калашников с великим трудом протиснулся в очередную келью, вырубленную в мраморе. Они просто берут и лезут, причем в таких количествах, что, мама, не скучай. А пуля им нипочем. Чтобы избавиться от египетской мумии, надо в нее кошку бросить. Это фильм с Брэндоном Фрейзером доходчиво объяснил. Но ввиду того, что кошек тут нет ни одной, просто помолчи. Малинин последовал совету, но решился принять меры против мумий. Он перекинул автомат из-за спины на правую руку и собрался поставить оружие на боевой взвод, держа палец на курке. Еще один коридор, еще одна крохотная келья. Сзади послышался страшный скрежет. Мельничный Жернов, перекатившись, закрыл ход наружу. Издав вопль, Малинин выстрелил. Пуля высекла искры из камня. Напарники попали в каменный мешок. Такой маленький, что находиться там можно было, лишь встав на колени. Фонарик выпал из руки Алексея, откатившись в сторону. — Ваш бродь! — взревел Маринин. Спасите меня! Ради моих детей! — У тебя нет детей! — скучно поправил его калашников. — Неважно, — обмяк Малинин. — Когда-нибудь будут. Алексей подобрал фонарь и включил его на полную мощность. — Вот оно! — радостно вскрикнул он. — Братец, не психуй! Похоже, мы дошли. Другой вопрос. Как отсюда выбраться? Пятно света выхватило из тьмы мраморный круг, сработанный рукой искусного резчика. То самое изображение, что обнаружили в Киркуке британские ученые, а потом, после смерти археологов, похитили из музея Лондона. Братство Розы вернуло священную реликвию домой, но переместило глубже под землю, в кромешную тьму древних катакомб. Туда, где ее уже точно никто не найдет. Пентаграмма в лучах фонаря отсвечивала кровью, а сломанная роза в центре звезды казалась вот-вот колыхнет нежными лепестками. Они прекрасно дополняли друг друга, сливаясь в единое и прекрасное целое. Казалось, вся комната подчинена эмблеме, издающей слабое свечение. Цветок втягивал в себя, гипнотизировал, не давал оторваться. Не в силах бороться с искушением, Калашников протянул руку, и приложил к Розе ладонь. Вплотную. Изображение вспыхнуло алым светом. Вдоль линии пентаграммы пунктиром зажглись красные нити. Подобно крови из артерии они бежали к Розе, как к сердцу. Роза налилась красным, запульсировала. Лепестки дрожали и переливались. Из сердцевины вырвался луч, тонкий, похожий на лазерный. Калашников не успел отстраниться, Светящаяся игла вонзилась ему прямо в лоб. Вопреки ожиданию перепуганного Малинина, Алексей не рассыпался в прах и даже не упал навзничь. Кожа меж бровей Калашникова задымилась, он широко открыл глаза, его губы зашевелились. Уставившись в пентаграмму, он начал говорить гортанные слова на неизвестном Малинину языке. Свет розы залил келью, стены сделались малиново-красными, казалось, внутри бурлит кровь. Луч исчез так же внезапно, как и появился. Калашников обмяк, сидя на каменном полу. В середине лба дымился ожог, небольшой, примерно с двухрублевую монету. Малинин вконец обезумел, вдруг поймал себя на дикой мысли, что сейчас ему не хочется совсем ничего, даже водки. Напротив, казак отдал бы последний шкалик за шанс подняться на поверхность, в руины крепости. «Предсказание!» — механическим голосом робота произнес Калашников. Он смотрел на казака прозрачными глазами. В зрачках отражалась роза. «Почему они до сих пор не пришли сюда? Все же сказано, все ясно. Оно точно указывает, где искать разгадку». Малинин отполз в сторону, насколько позволяла келья. Вжавшись в стену, выставил автомат, дрожащими руками передернул затвор, пространство клацнуло металлом, патрон из магазина перешел в ствол. — Я знаю, в чем дело. Приключенческие книги про материх раздери. Ага, ваш брод, старинное подземелье, мистический знак, теперь че, в вашу оболочку вселился древний демон. — «Сейчас вы вырвете мое сердце и выпьете мозг через нос, а, а пули-то вас возьмут!» «Сомневаюсь!» — загробным голосом провыл Калашников. «У-у-у!» — впал в расстройство Малинин. Ну, «Вот я так и знал!» Значительно позднее, уже без Калашникова, сидя за бутылкой в обществе некой дамы, Малинин описывал дальнейшие события так. «Опустил я автомат!» а его благородие как даст мне в рожь за место здрасте, аж искры из глаз посыпались, хоть цигарку прикуривай. Я в изумление пришел, а он второй раз хлоп по морде и автомат из рук выдирает» крестные знами со страх сотворил авось думаю супротив подземных демонов поможет и в третий раз как по маслу по мордасам заработал горе за душу взяло приготовился к гибели неминучий думаю сожрет меня сейчас его благородие аки удав американский кролика гляжу а он собака рожок из автомата достал и смеется Энд тебе, говорит, дураку наука, чтобы хрени всякой в фантастике меньше читал. Нифига, говорит, не демон рогатый, все со мной нормально. Поднялся я тогда и плюнул ему в глаза-то бесстыжие. На самом деле, конечно, Малинин никуда Калашникову не плевал, да и подняться ему с таким низким потолком было некуда. Выслушав его благородие, он обиженно молчал, щупая набухающий на щеке синяк. «Я, братец, персонально приношу тебе свои извинения, — с деловыми интонациями сказал Калашников. Но ты существо нервное и психическое. Высадишь в меня весь рожок, и поминай, как звали. Обещаю в качестве компенсации ящик водки купить. Это было озарение, понимаешь? Что-то вроде кино. Кадры в голове табуном пронеслись. Я все увидел». «Давай, собирайся, надо срочно разворачивать оглобли, едем к турецкой границе. Неподалеку от города Дахук имеется один храм. Он-то и даст нам ответ, кто именно является боссом девицы-ангела. Да и не только это. Если повезет, там же на месте и выясним, зачем похитили досье кудесника». Малинин, однако, не двигался с места. «Я весьма благодарен вам, ваш Брод, за ваше озарение», — произнес он с максимальной язвительностью. «Но прежде чем собраться топать на турчанскую границу, хочу любезно напомнить. Мы сидим, согнувшись в три погибели в маленькой келике из камня хер знает сколько метров под землей, а дверь заперта мельничным жарновом. Воздух-то слава яйцам сюда и поступает, а то душем мы не помрем, но сдохнем от голода и жажды». Несмотря на то, что я давно покойник, Жрать мне сейчас хочется, чертовски!» Калашников недоуменно почесал в затылке. «Выбраться?» — переспросил он. «Ну, так же проще простого. Чего ж ты раньше не сказал, братец? За эмблемой находится лифт-подъемник». Он нажал по очереди на лепестки розы Сверху, снизу и в центре. Затем повернул бутон против часовой стрелки И повторил комбинацию. Так, как увиделось в озарении. Камень, без фантазии, тоже в форме жерного, начал плавно отодвигаться в сторону. Через минуту за ним обнаружился узкий тоннель. Радуясь, напарники проползли вглубь еще метров сто и вскоре оказались в шахте. Малинин запрокинул голову, вверху, очень высоко виднелся клочок неба. Калашников всем телом навалился на каменный рычаг в форме креста и с огромным усилием сдвинул его с места. Ничего не произошло. Малинин раскрыл рот, чтобы сказать нечто ехидное, но ему на голову просыпались пыли дождь из мелких камушков. Подъемник со скрежетом пополз вверх. Он шел медленно, дрожа и трясясь, Пару раз замирал, грозя сорваться в шахту вместе с пассажирами. Тем не менее, минуло не более получаса, и этот античный лифт вполне успешно доставил напарников на поверхность крепости Киркука, прямиком в развалины старой мечети. Малинин рухнул на спину, в изнеможении глотая ртом воздух. Калашников обнял минорет. По лбу Алексея, разбавляя серую пыль, струился пот. Перед глазами одно за другим летели красочные видения, те, что явились ему после краткого знакомства с лучом розы. — Удивительно, — прошептал он, — ведь разгадка была у них в руках. Он глянул на Маленина, тот смотрел куда-то в сторону. Лицо казака изменилось, нижняя губа отвисла, весь вид отражал покорность судьбе. Точно такие же гримасы корчат и шаг, когда на него взваливают груз, в два раза превосходящий вес животного. То есть хреново, но надо тащить. — Как обещали, ваш бродь, — тихо сказал Малинин. — Вот и наши мумии. Калашников обернулся. Замешательство длилось секунду. Вздохнув, он вставил рожок в автомат. С трех сторон по склонам крепости Киркука карабкались люди в пятнистой форме. Бородатые лица были замотаны арафатками. Сразу несколько десятков, и у каждого оружие. Один боевик нес на плече пулемет, два или три тащили гранатометы. Их командир, коротко стрижная блондинка в черном плаще, отдавала команды. Она смотрела снизу вверх, прямо на уставших напарников». — Ахлан Вайсалан, Хабиби! — Добро пожаловать, дорогуша! — улыбнувшись, сказала Раэль.